Глава 4 Весна вошла в полную силу, и гористые окрестности Арвалона преобразились. Растаяли снега на склонах, напоив порожистые горные реки так, что их воды перелились через край, обильно смочив островки скудной зелени. И зацвели сады, в которых сольную партию заполучили абрикосовые и персиковые деревья. Лердеса не думала, что суровый Арвалон порою столь прекрасен, Теперь он был похож на розовое море в окружении изумрудных гор. В нем хотелось затеряться, потому что именно так должно быть и выглядит рай. Сладкий, но ненавязчивый аромат бело-розовых цветков плыл над неприступной крепостью, окутывая ее невидимым облаком. Казалось, что это не птицы в садах поют, а сами ангелы. И Лердес все дни проводила теперь на свежем воздухе со своим малышом Гером, заметно подросшим Роналдом и детьми леди Эвендер. У дома лорда командующего тоже был разбит хоть и маленький, но уютный садик, где парочка персиковых деревьев была как густым сиропом облита сплошными розовыми цветками и собирала сюда тучи пчел. «Здесь может быть опасно, ваша милость!» — волновалась леди Эвендер. Но графиня только улыбалась, блаженствуя. «Пчелы заняты своим делом, собирают пыльцу и нектар. И если насекомых не трогать, то они не покусают». Не обязательно сидеть прямо под деревьями, можно любоваться красотой и на расстоянии. Изобвитый, и зазеленевшими лианами беседки. Лердес ничуть не жалела о своем выборе. Как же хорошо, что она перебралась в Арвалон. И Генрих рядом. У них одна спальня. И Лердес чувствует себя под надежной защитой. Не говоря уже о сладких поцелуях и горячих ласк. Граф с графиней как новобрачные. Все никак друг другом не насытятся. Поэтому Лердес не сразу решилась рассказать мужу о письме своей матери, которая настойчиво приглашала дочь и внуков погостить в деревне, где летом было гораздо прохладнее, чем у Южного моря, облюбованного для постоянного жительства Мэй, или в горах Арвалона, которых с наступлением июня терзал нестерпимый зной. Но как уехать, когда они с Генрихом всего лишь год назад воссоединились? И Лердес не намерена была проживать раздельно от супруга, Как бы не пугали ее гарнизонными трудностями. А то она не знает, как живут люди на границе. Лердес в гарнизоне и родилась, но мать настаивала, ссылаясь на родителей Генриха. Семья, мол, должна хотя бы на время воссоединиться. Граф Стар, графиня, постоянно болеет. И они хотят видеть внуков. Особенно Герарда, с которым мечтает, наконец, познакомиться. Ведь в знаменитом роду графов Ферруци уже два мальчика. Потенциальные боевые маги, лорда щита. Есть чем гордиться. Лердес так была поглощена предстоящей нелегкой миссией, что не сразу заметила взгляды, которые тайком бросал за ужином муж. На графиню и на жареную курицу, которая неумолимо оставала. А лорд командующий еще не сказал жене главного, прежде чем приступить к трапезе. И первым начал он. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «О, мне здесь замечательно! А что случилось?» Спохватилась, наконец, она. «Муж ведет себя странно. Да в том-то и дело...» Замялся Генрих. С тех пор, как родился Гер, низшие твари похожи на сторожевых псов у наших стен. Раньше эта отрыжка тьмы перла на арвалон, пытаясь его раздавить и прорвать границу. Теперь же тьма его как будто охраняет. Мы тут не в военном гарнизоне, а на курорте. Вот какое у меня чувство. А я к этому не готов. Я боевой маг. Красный лорд щита. Когда эти твари снова примутся за дело, а? У меня прямо руки чешутся. Не придумывай. Снисходительно улыбнулась Солердес. Временная передышка всего лишь. Владыка тоже не всесилен. Может, он отдыхает? Она лукаво посмотрела на Генриха. Он же покойник. Хмуро сказал граф. Мертвее мертвого. Нет, тут другое что-то. А что, я понять не могу. Ты мне что на это скажешь? У тебя-то какое чувство? Мама приглашает меня с детьми в гости. Выпалила Лердес. Как ты на это посмотришь? На наш отъезд. В гости? Куда? В столицу, что ли? Нет, в имение, на природу. «Рону там было хорошо прошлым летом, заторопилась Лердес. Вот я и подумала... Погоди. Это ведь то самое имение, где мой сосед Медрос, о котором я и думаю в последнее время. Еще одна головная боль. Нахмурился Генрих. При чем тут твой сосед по имению, который, бог знает где? Сколько дней пути до этого имения из Арвалона? Он тебе что-то написал, этот Медрос? Кстати, я его совсем не помню. «Неудивительно. После смерти жены Мэд заперся в своей усадьбе и выезжает оттуда только по неотложным делам. А думаю я о нем потому, что его единственный сын, красный лорд Райан Росс, здесь, в Варвалоне, и сильно меня беспокоит. Я хотел бы поговорить с Мэдом с глазу на глаз. В крепости спокойно, так что я отправлюсь с тобой, но только порталом, и, как ты сама понимаешь...» «Ненадолго. Объясни, пожалуйста. Я знаю этого молодого человека, Райана. Он очень даже мил. Не понимаю, что именно тебя беспокоит? Он ведь наполовину Палмер. А Палмеры, они ведь прямые потомки Графферта, сильнейшего менталиста Империи». Лардес почему-то заволновалась. За виски так, что захотелось позвать целителя. Графферт. Его первосвятейшество. Почему одно только упоминание о нем так тревожит. «Мать Райана была истинной Палмер», продолжал меж тем Генрих. «Она и мужикам давала в бою черти. Разумеется, я о тренировочном бою. Леди была выпускницей академии, когда я, желторотик, поступил на первый курс». «Боже, Генрих, ты такой старый!» невольно ахнула Лердис. «Чего это я старый?» Граф невольно выпрямился и пошевелил необъятными плечами. «Я боевой маг», Один из сильнейших в империи. Да я все-все-все убедил. Леди Палмер тебе, как ты говоришь, навешала? И Лердес вновь лукаво улыбнулась. Ты вообще о чем? Чтобы я всерьез сражался с женщиной? Но граф явно смутился. Да и не о том сейчас речь. Мед, он ведь тоже сильный менталист. Несмотря на то, что всего лишь оранжевый лорд. Он представитель младшей ветви россов. А его дядя... Вот барон, красный маг. Мужик, что надо. Мед владеет флером гораздо лучше меня. За ним в академии бегало столько смазливых девиц. Не удивлюсь, что и крошка Рут на него запала». Лердес невольно улыбнулась. «Для великана Генриха все, без исключения, женщины – крошки. Бесполезно гадать, как на самом деле выглядела леди Рут». «А Райан, он вообще не владеет ментальной магией» разглагольствовал граф, напрочь позабыв об ужине. «И это удивительно!» «Может, он владеет магией боевой так, что даже тебе завидно?» Все прочили лорду Райну Россу блестящую военную карьеру. Хмуро сказал на это Генрих. «Он должен уже сам командовать гарнизоном, раз он Палмер. На обряде обретения магии Райан предсказуемо получил красный камень в свое кольцо. Но что случилось потом?» Мэт лично просил меня...» Как соседа по имению и старого своего друга взять сына под крылышко? Меня? Покровительствовать самому Палмеру? Район определенно какой-то не такой, и это меня сильно беспокоит. Он всячески избегает боевых дежурств, вместо этого часами торчит в госпитале. Может, у него роман с одной из леди зеленого уровня? Или с бытовичкой? У лорда Росса? Только этих проблем мне не хватало. Еще больше нахмурился Генрих. Да император мне по башке настучит. Я ведь тут командующий. Хватило того, что леди Рут вышла замуж за какого-то оранжевого мага. Невестой Райна должна стать только красная леди. Это уже решено. Дед Райна маркиза рвет и мечет. Если уж внуку не достался титул по наследству, то лорд Росс или его потомки должны заслужить хоть барона какого-нибудь в бою. А как Райан вел себя во время осады? Нормально вел. Буркнул Генрих. «Если бы это еще был прорыв, а не одно название. Боевой магией Райан владеет. Учился он в Академии, не блестящий, но и отстающим не был. Крепкий середнячок. Боги. Палмер. Но Палмер-то он только наполовину, — напомнила Лердис, А так он лорд Росс. Его отец маг оранжевый всего лишь, — ехидно добавила она, показывая Генриху свою руку с магическим перстнем. Но ты ведь женщина, смутился муж. К тому же самая красивая в империи. Тебе все простительно. И он перехватил эту изящную ручку с кольцом, чтобы прижать к своим губам, с явным намеком. А не пора ли в постельку? М -м, не подлизывайся. Притворно нахмурилась Лердис, которой приятно было, что муж так пылок, несмотря на то, что ему, ну неважно, сколько лет. «Мне определенно надо навестить леди-тещу, и родителей, и Меда». Столько дел, невольно вздохнул Генрих. «Я сообщу, Мейт. может, и она с Максом к нам присоединится. а заодно портал, созданный ее мужем Граалем. Ты хитрая!» «Как было бы замечательно, если под одной крышей собралась вся семья!» И Сол взглянул бы на моего младшего. «Ты это о чем?» – заволновалась Лердес. «Я хочу знать». Почему в не стало вдруг так спокойно? Кроме того, почему так странно ведет себя красный лорд Роян Росс? Рад, что наши с тобой интересы совпали. А уж я как рада. Но курица, Генрих, что с ней случилось? Она остыла. Мы увлеклись разговором. Ничего, съем холодную. Ты же маг, намекнул Лердис. И подогрей ее. И я. Своей боевой магией? Курицу? Сколько мусора у тебя в голове? Ты сноб. Никто же не видит. граферт все видит. Опять. Лердес положила кончик прохладных пальцев на виске. Графиня с мужем ужинали на открытой веранде, вдыхая сладкий аромат цветущих персиковых деревьев. Но курица остывала. А голова снова заболела. граферт Почему так тревожно? Герард спокойный ребенок. Он светловолосый, в мать и совсем не похож на старшего брата, который в таком же возрасте орал, требуя свое, материнского молока и внимания. А Гер, очаровательный малыш. Причем тут твари за стенами Арвалона, которые ведут себя странно? И причем тут гра Ферд?